три Трупы. В кратере, который разверзся в земле подобно гигантскому котлу, плотно уложенной фасолью в стручке набились обгорелые люди. В сравнении даже с другими млекопитающими, у человека слишком много подкожного жира, и если их пропечь до хорошенькой корочки, по воздуху разливается приятный аромат. Отвратителен же он исключительно потому, что человеческую тушу сжигают со всеми избыточными элементами. Речь не только про обувь и рубашки, волосы тоже воняют, А иначе получался бы замечательный бульон, мало отличимый от тех, что мы готовим из животного мяса. С этими мыслями я присел на край ямы, еще источающий жар, и вгляделся в нагромождение человечины подо мной. Лениво подумалось, кто это себе такой пир приготовил? И тут вдруг одно из тел открыло покрывшиеся хрустящей корочкой веки. Череп, кожа и мышцы съежились от жара, так что на меня вытаращились глаза на сферату. Я прожарилась. Пробубнила мать, глядя на руку. Я кивнул. «Ага, немного похоже на утку по-пекински». «Наверное, вкусно получилось», — рассмеялась мать. Кожа на щеках от огня зачерствела и потрескалась, как будто старая краска слазила. Я с интересом следил за ней. «Я наконец-то принял, что ты превратилась в вещь». «Вот нахал. Санта -то тоже просто материя», — обиделась она. «Если, по-твоему, труп всего лишь вещь, то и живой человек ничуть не лучше». Да? Не знаю, Уильямс постоянно где-то бродит, сложно из него пить, как из кружки. Возможно, но ты должен признать, что я в определенной степени права. Желтое небо бороздили летящие ужасно низко военные самолеты, как будто над головой проплывали киты. То и дело щелкали выстрелы, и ноздри щекотал еле уловимый запах пороха. В том смысле, что мы материя? В том смысле, что мы мясо. «Сын мой, как-то ты для атеиста слишком тяжело принимаешь такие прописные истины. Что ж с тобой делать?» Я рассмеялся. «Сын мой, давно меня так никто не называл. Мать при жизни часто ко мне так обращалась. Наивный ребенок. Ты хочешь сказать, что я сам мясо, и мной управляет структурой из плоти и крови? Это значит, что ни в какой тюрьме для куска мяса нет смысла. Так что не переживай». Я кивнул. Мать всегда права. Раз мама так говорит, значит, можно успокоиться. А вот за тобой и пришли. Что-то заскрипело. Перед нами на землю опустился пассажирский самолет. Деревья на краю ямы нагнулись от ветра. Я поднял руку, закрываясь от пыли и всякого ссора. На самолете раскрылся люк, и меня оттуда позвал Маша рукой Уильямс. «Я пойду. Пока, мам. Пока!» Я широко замахал, прощаясь с обгорелой матерью. Она помахала в ответ, изъеденной пламенем, истончившейся, как игла, рукой. Самолет стал отрываться от земли, и когда я откинул спинку кресла, проваливаясь в сон, котел с трупами уже удалялся, и вот страна мертвых умчалась вдаль. Уснув в самолете, в стране мертвых, в мире живых я проснулся в пассажирском кресле. С тех пор, как умер Алекс, я стал чаще видеть страну мертвых. Настолько чаще, что даже подумывал обратиться к нашему штатному психологу, Но все-таки миссия главнее, не до того сейчас. Так что каждую ночь я проводил в гостях у ушедших. Беседа с матерью по структуре повторяла наши разговоры в детские годы. Когда отца не стало, она не вышла второй раз замуж и растила меня в одиночку. Многому научила. Кино и книгами я страстно увлекся под ее влиянием. Так что наши встречи в стране мертвых здорово напоминали вечера, которые мы коротали вместе. За исключением странного антуража. Мама никогда не спускала с меня глаз. Наверное, боялась, что стоит отвести взгляд, и я исчезну, как исчез отец. Люди иногда пропадают по каким-то уму непостижимым причинам. Мать этого страшно боялась. Я довольно рано обратил на это внимание, поэтому по возможности старался ее не тревожить. Рос очень осторожным ребенком, не влипал ни в какие истории. Внимательно слушал все, что мне говорили. Следил за каждым жестом собеседника. Если вдруг случалась какая-то неприятность, делал все, чтобы мама не узнала. Лишь бы ее не напугать. Хотел доказать, что никуда я внезапно не денусь. С раннего детства и до самого университета всегда отдавал приоритет ее тревогам. В армию пошел и записался добровольцем в отряд спецрасследований, потому что мне это до смерти надоело. Я подался в свежеобразованное подразделение военной разведки, прошел строгий отбор в 50 человек на место. Удивительно. Но мать в ответ на мое решение ничего не сказала. Только улыбнулась. «Поступай, мол, как считаешь нужным». В конечном итоге в один прекрасный день суждено было исчезнуть, подобно отцу, не мне на одном из опасных заданий, а матери, которую я всю жизнь старался ничем не беспокоить. Теперь ее труп лежит на кладбище в Вашингтоне, а душа по ночам беседует со мной в стране мертвых. Стоило мне открыть глаза, и страна исчезла, а самолет пошел на посадку. Крыло самолета в иллюминаторе мелко тряслось, как кокон вторжения. Изгибаясь, искривляясь, оно поглощало турбулентность, и корпус машины шел по воздуху мягче. Сколько мышц уходит на покрытие гигантских крыльев Боинга. Взглянуть бы на них под мясным слоем. Хочу посмотреть, как из-под лезвия по ним потечет кровь. Я выпил пилюлю от джетлага, и ритм сна в организме перестроился. Женщины точно так же настраивают таблетками цикл. Не хочу, чтобы Уильямс, который прилетел в страну раньше, видел мою помятую от смены часовых поясов рожу. Мышцы плавно приземлился в аэропорту Рузини. Крылья изогнулись так, что сердце в груди ухнуло, но импульс быстро погас, как будто птичка, садясь на ветку, разворачивает крылья против воздушного потока. Такой способ остановки позволяет значительно сократить дистанцию торможения, но при этом пассажиры почти не чувствуют перегрузку. Макромолекулы внутри сидений под действием тока меняют свойства. Материал абсорбирует силу удара. Пассажиры, собственно, большей частью погружены в кресла, напоминающие огромные грибы. К тому времени, как они принимают нормальный вид, стюардессы уже с улыбками провожают всех к трапу. До да чего же тут все отличается от наших сюрреалистичных стелсов? Пожалуй, обычными полетами я наелся надолго вперед. Прага. Культурная столица. Город ста башен. В Рузине я пересел на метро и направился в пасмурный город. Вглядываясь в желтый туман, зависший над Влтавой, Уильямс заметил, что зря мы договорились встретиться на Карловом мосту, и что он с трудом отыскал меня в толпе. Меня уже не удивляло, что Уильямс не оправдывается за опоздание, а начинает огрызаться, так что просто кивнул. По мосту и вправду сновали толпы туристов как будто сговорились собраться здесь со всего города и обрушить достопримечательность под собственным весом. Вот только Уильямс, так же как и я, состоит в отряде спецрасследований, и у него большой опыт игры в «Где же Волли в толпе разношерстных солдат в поисках цели. Поиск — вторая специализация убийцы, так что я на 120% уверен, что опоздал Уильямс просто из разгильдяйства. Хотя он всегда опаздывал, так что если бы я каждый раз реагировал на его выпады, то получился бы комический дуэт. «Как обстановка?» спросил я. Уильямс нахмурился, что я не поддался на его провокацию. «Нормально так? Лениво? Лениво? Ты же на два дня раньше меня прилетел. Мог бы сразу какую-нибудь колкость отвесить. Тут уж я выпал в осадок. Мы в Прагу шутки, что ли, травить прилетели? И это тоже, потому что Джона Пола здесь нет. А я-то думал в этот раз точно». По крайней мере, шишки в начальстве очень надеялись. Совру, если скажу, что такого исхода я не ожидал. Уже сколько раз это проходили. Чего там говорить, повтор один из столпов комедии. Что? Прям совсем разминулись? Когда прилетел, встретился с парнем из Лэнгли в Старбаксе. Говорит, извиняйте, упустили. Придурок, только выпустился из Гарварда, даже чешские газеты читать не в состоянии, а уже в посольство устроился. «Ну а куда в Лэнгли смотрели, когда приставили к цели такого птенца?» вздохнул я, но особо не удивился. «Все уже поняли, что ЦРУ просто пережиток холодной войны. Они это просто в очередной раз доказали. Подавляющую часть их функции давно передали нам. А сколько романов выходит про всесильные спецслужбы? Я иногда думаю, что их надо запретить. Собственно, каждый раз, когда случается что-то подобное». Судя по тону, Уильямс и впрямь рассердился. Вот и в ЦРУ перестало хватать толкового контингента, подумал я, глядя на фигуры католических святых, которые редком выстроились вдоль краев моста. Одна из статуй сильно отличалась от прочих. Многие персонажа поддерживали как будто самураи со странными прическами из фильма Курасавы. На Карловом мосту много изваяний и иезуитов. Наверное, этот миссионер проповедовал католицизм в Японии. Как святой муж объяснял японцам, во что веруют, если те не говорили на его языке? Как перевел слово «бог»? Что это слово обозначало для местных? «Эй, ты меня вообще слушаешь?» Неа". Задумался, каково работать этому парню из ЦРУ в стране языка, который он не понимает. «Просто посылать надо тех, кто понимает делов-то». «И что будем делать?» — полюбопытствовал я. Уильямс пожал плечами. «У Джона Пола тут осталась женщина. Придется приволочиться за ней». «Женщина, говоришь?» «Он к ней заходил. Там-то его наши шпионы и засекли». «А нашли бы раньше, могли бы и поймать сразу». ЦРУшник сказал, что за ней давно следили. Хотя не знаю, может, врет. Говорят, он к ней заявился в первый раз с тех пор, как установили наблюдение. «И какова вероятность, что он уже покинул Чехию?» «Без понятия. Его же до сих пор почему-то ни разу не поймали в аэропорту по ID. Может, улетел, может, не улетел». «Можно попытаться проследить за теткой. Глядишь, еще вернется». Кажется, Уильямс впал в меланхолию. Нам и впрямь не оставалось ничего лучше. Но мы оба к такой работенке энтузиазмом не пылали. «В ожидании Джона Пола. Прямо Кавка». У меня нашлось сразу два замечания к неожиданной литературной ремарке Уильямса. Во-первых, если он намекал на «в ожидании Годо, то это не Кавка, а Беккет. А во-вторых, господин Годов в пьесе так и не приходит, и персонажи только бесконечно о нем говорят. Нечего каркать. Да ну, весь абсурд это кавка, отмахнулся Уильямс.